Сонеты, сложенные при жизни Лауры Сонет первый «Был день, в который по Творце Вселенной Скорбя померкло солнце, Луч огня из ваших глаз в врасплох настиг меня. О, госпожа, я стал их узник пленный, Гадал ли я, что вон и день священный Была потребна крепкая броня От нежных стрел, Что скорбь страстного дня С тех пор в душе пребудет неизменной? Был рад стрелок, Открыл через ясный взгляд, Я к сердцу дверь, обеспечен безоружен, ах! Ныне слезы лью из этих врат. Но честь ли Богу влить мне в жилый яд, Когда, казалось, панцирь был не нужен, Вам под фатой таить железо лад? Примечание к санету первому Был день, в который по Творце Вселенной, скорбя, померкло солнце то есть Страстная Пятница. Петрарко впервые увидел Лауру по его собственным словам 6 апреля 1327 года. Но 6 апреля в этом году приходилось на понедельник, Страстной недели. Комментаторы не сумели удовлетворительно объяснить эту невольную или, может быть, умышленную ошибку Петрарки. Есть и еще один сонет, Где он называет днем своей первой встречи с Лаурою Страстную пятницу. Сонет второй. Когда в ее обличии проходит Сама любовь меж сверстниц молодых, Растет мой жар, чем ярче жен других, Она красой победной превосходит. Мечта тот миг благословляя, бродит близ мест, где цвел Эдем очей моих. Душе скажу, блаженство встреч таких, достойною ль душа тебя находит. Влюбленных дум полет предначертан, к верховному я внушеньям благу. Чувств низменных тебе ль, ласкать обман. Она идти к пределу горних стран Прямой стезей дала тебя отвагу. Надейся ж, верь и пей живую влагу. Сонет 3 Я шаг шагну и оглянусь назад, И ветерок из милого предела Напутственный ловлю. И нож у тела влачу усталый дали. Рад, не рад, но вспомню вдруг, Каких лишен отрад, как долог путь, Как смертного удела размерен срок. И вновь бреду не смело, и вот стою в слезах, Потупя взгляд. Порой сомненье мучит, Эти члены, как могут жить, с душой разлучены. Она ж все там, ей дом все те же стены. Амур в ответ. Коль души влюблены, им нет пространств. Земные перемены. Что значат им? а не как ветер вольны. Сонет четвертый. Мгновенье счастья на подъем ленивый, когда зовет их алчный зов тоски. Но чтоб уйти, мелькнув, как тигр легкий, я сны ловить устал. Надежды лживы, скорее снега согреются, разливы морей иссохнут». Не вот рыбаки в горах закинут там, где две реки, Ефрат и Тигр влачат свои извивы из одного истока. Фэб зайдёт, чем я покой найду, Иль от врагини, с которой ковы на меня куёт, амур мой бог дождусь я благостыни. И мёд скупой устам огонь полыни изведавшим Несладок поздний мед. Примечание к Санету четвертому. Существовало предание, основное, может быть, на сообщении Буэция, что тигр и ефрат вытекают из одного источника. Так говорит и Данте в Чистилище. Санет пятый. Благословен день, месяц, лето, час, ими, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол, тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзён стрелой, что метил мне в сердце бог. Тайком разящий нас. Благословенны жалобы и стоны, Какими оглашал я сон дубрав, Будя отзвучья именем Мадонны. Благословенны вы, что столько слав Стяжали ей певучие концоны, Дум золотых о ней единый сплав. В примечании к Санету Пятому Приводится перевод «Мина». Благословляю день и месяц и годину, И час божественный и чудное мгновенье, И тот волшебный край, где зрел я, как виденье, Прекрасные глаза всех мук моих причину. Благословляю скорбь и первую кручину, В какую вверг меня амур в жестоком мщении. И страшный лук его, и стрел его изъявление, и боль сердечных ран, с которой жизнь покинул. Благословляю все те нежные названия, какими призывал её к себе, все стоны, все вздохи, слёзы все и страстные желания. Благословляю все сонеты и концоны, ей в честь сложенные, и все мои мечтания — В каких явился мне Прекрасный образ Донны. Сонет 6 Я изнемок от безответных дум, Про то, как мысль о дум Не изнеможет, а вас одной, Как сердце биться может Для вас одной, Коль день мой столь угрюм. И жребий пусть, как жив я, Как мой ум, Пленительной привычки не отложит мечтать о вас, А Лира зовы множит, что рек морской прибоя праздный шум. И как мои не утомились ноги Разыскивать следы любимых ног, За грезою скитаясь без дороги! И как для вас я столько рифм сберег, Которые затем порой не строги, Что был Амур поэту! Слишком строг. Сонет седьмой. Язвительны прекрасных глаз лучи, пронзённому нет помощи целебной, Ни за морем, ни в силе трав волшебной, Болящему от них они ж врачи. Кто скажет мне, довольно замолчи, Все об одной поет твой гимн хвалебный. Пусть не меня винит, их зной враждебный, Что иссушил другой любви ключи. Творите вы глаза непобедимым оружие, Что точит мой тиран, и стонут все Под игом нестерпимым. Уж в пепл истлел пожар сердечных ран, Что ж день и ночь лучом неотвратимым Вы сжете грудь. И петь вас я ж избран».